Глава одиннадцатая, в которой Серега Духарев снова выходит на местное татами. На рынке текла обычная рыночная жизнь. Серега уже знал, что большая часть продавцов и покупателей не торжковские. Земледельцы из окрестных огнищ, отвоеванных у леса клочков земли, промысловики. Торговля шла вяло. Мышь ему уже объяснил, что главный торг бывает ранней весной, когда составляются караваны на юг, а речка Сулейка мало что не запружена свежесработанными челнами. Или осенью, после сбора урожая, когда всего много и возвращаются за морскими товарами широкие купеческие лодьи. Хотя, говорил Мышь, лучшие купцы – Те, что ходят гостями под княжьей рукой в дальние края, не ждут, когда вскроются реки, оттянутся через болотистые леса зимниками к югу, в Киев. Когда князь киевский пойдет торговать булгарам-даромеям собранную зимой дань, гости пристроятся к нему. А княжит нынче в Киеве Игорь, сказал мышь. Но это не такой сильный князь, каким был князь Олег. Искольд, торжковский наместник, так говорит, хотя по смерти Олега новому князю клятву давал. Аскольд, муж великий, потому что это с ним отец мыша в торжок пришел. За пару дней необычные одежки местного народа Сереге примелькались, ему уже не казалось, что он на маскараде. А вот на него люди поглядывали, не из-за одежды. Одежка у него была аккурат по меркам здешних нищих. Или рабов-холопов. Всякий тут не знал, как должно одеваться уважающему себя человеку. По прикиду определяли социальный статус и меру достатка. Мыш уже не раз намекал, что готов раскошелиться на приличную одежду для названного брата. Серега отказывался. Он считал, что не к лицу ему принимать подарки у юной девушки и мальчишки. Тем более, что отдариться ему пока нечем. Так и ходил оборванцем. Правда, когда оборванец в сажень ростом, до да почти пол в плечах, его особо не дразнят. «Ай, люд честной, кто тут молодец удалой, кто сычка-силача осилит, даму денег, пять кун, да котел медный, зычно провозгласил Чифаня. Выходи, не боись, силушки молодецкой удивись. Сегодня вокруг снова толпился народ. Вчера Сычок с Чифаней оказались вне общественного интереса. Публику сманили два бродячих скомороха, но попозже скоморохов зазвали в детинец Так там напоили, что по утру с коморохом не то что плясать, ходить не хотелось. «А вот кто смелый небоязливый? Выходи, смериться силой!» — гаркнул Чифаня. И тут же какой-то мужичок из пришлых, подбадриваемый зрителями, полез распоясываться доразуваться. разуваться. Сычок Повозился с ним немного, хотя Серега это видел, мог бы скрутить и кинуть на счет раз. Силище у сычка было невероятное, но сычок очень редко боролся в полную силу. Ему Чифаня не разрешал, во-первых, чтобы не зашиб кого, а во-вторых, не отпугнул возможных соперников. «Во!» — мышь торкнул Духарева локтем. «Хабар идет!» К ним приближалась компания из полудюжины мужчин. Возглавлял ее средних лет бородища до пояса Купчина, а среди его людей выделялся пузатый пудов на восемь Бугай, чья бородища уже была расчесана надвое и аккуратно подвязана. Рожа у пузатого была абсолютно дебильная. Древляне азартно проговорил мышь. Сейчас в заклад бороться станут. Это была основа Чифаниного бизнеса: когда какой-нибудь богатей выставлял своего борца против сычка. Надо бы ему идею тотализатора предложить, подумал Духарев. Сговорились. Древлянин выложил три витые серебряные гривны. Чифаня столько же по весу, но слитками. Сошлись. И Серега мгновенно определил, что сычку этого кабана не завалить при всей своей немеренной силище. Обхватить его сычок просто не мог. Такую, с позволения сказать, талию вдвоем не обнять. Подсечь или кинуть противника, который килограммов на 50 тяжелее тебя, можно, но трудно. В данном случае... У Сычка явно не хватало квалификации. Сычок попробовал кулачную технику, врезал Борову в грудь, затем в живот и, увидев, что противник оба удара совершенно проигнорировал, влепил древлянину в лоб. На лбу осталось красное пятно. Больше никакого результата. А потом Толстяк врезал сам с размаху да попал прямо в солнечное сплетение, поскольку сычок не потрудился ни сблокировать, ни уклониться. Серега увидел, как набрякло болью и удивлением лицо Чифаниного ставленника, а толстяк широко размахнулся, даже слегка подпрыгнул и достал сычка в висок. И пон! В толпе заорали. Чифани возмущенно закричал – Купец тоже завопил, но противоположное по значению. Толстяк глупо ухмылялся и ждал. Когда Сычок поднялся на колено, древлянский борец попросту хряснул его по макушке, и Сычок рухнул. Духарев подался вперед. Он так и не познакомился с местными правилами, и если по этим правилам Толстяк может добивать проигравшего, то Серега ему этого не позволит. По крайней мере, постарается. Сычок встал с Серегой рядом, когда возник конфликт с Гораздом. Поэтому Духареву насрать, что у них там за правило, калечить кореша он не даст. К счастью, толстяк больше бить не стал. Прохаживался, выпитив бочкообразную грудь. Серега протолкался к самой площадке. Мышь вцепился в ремень названного брата, чтобы не оттерли. Чифаня и древлянин орали друг на друга. Суть сводилась к тому, считать ли удар в висок запрещенным или нет. Купец кричал «раз не сговаривались, значит нет». Чифаня орал. эдок и по детородным органам, выходит, можно бить, если не сговаривались. Голос у Чифани был звонкий. У купца раскатистый бас. Язык у обоих подвешен «будь здоров». Хороший дуэт, одним словом, толпа вокруг густела. Пара в минут пять, спорщики сошлись на том, что поединок следует повторить. Сычок к этому времени поднялся, но глаза у него были мутные. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять: этого бойца следует снять с соревнований. Тем не менее, сычок собирался драться. Духарев положил ладонь на Чифаня на плечо. — Чего? — недовольно спросил тот. — Прекращай, он проиграет, — уверенно сказал Серега. Чифаня замотал головой. — Тогда давай я встану. Чифаня сначала презрительно скривился, потом вспомнил. — Ну что ж, давай, — согласился он. Серега начал разуваться, а Чифаня отошел проинформировать противника о замене. Противник не согласился. Вернее, согласился, но потребовал удвоить ставку. Причем в одностороннем порядке. Мол, Чифанин борец уже проиграл. Еще пять минут крика, и ставки удвоили обе стороны. «Что мне нельзя с ним делать?» быстро спросил Серега у мыша. «Как это нельзя?» – опешил тот. «Ну...» Нос ему разбивать нельзя, это я уже знаю. Что еще? А! Руку или ногу ломать нельзя. За это три гривны. Пальцы ломать можно. Зубы выбивать нельзя. Тоже 3 гривны. Но это ты не боись, как выйдет. На кону больше. За бороду не хватай. За причинное место. Еще плевать в лицо нельзя. Песок в глаза сыпать. Чифаня, сговорившись, подошел заглянул снизу в Сереги на глаза. «Смотри», — сказал, — «не сдюжишь? Будешь мне три гривны должен». «Я тебе и так должен», — усмехнулся Духарев. «Не боись, братан, я его завалю». Толстяка смена противника нисколько не смутила. Равно, как и то, что Серега был на пол головы выше. Семенящим шашком древлянин подобрался к Духареву и, подпрыгнув, попытался врезать Сереге по морде. Должно быть, у Толстяка это был коронный номер. Но Духарева целостность собственной физиономии весьма заботила, поэтому от летящего кулака он уклонился и мощно пробил в могучее пузо. Ощущение было такое, словно кулак угодил в боксерский мешок, обернутый ватой. Толстяк слегка покачнулся, и вцепился в Серегин рукав. Духарев блоком смахнул захват, но рукав при этом порвался. Вот сука! Озлобился Сергей, откачнулся назад, пропуская перед собой еще один молодецкий мах и влепил, уже совсем не стесняясь, в полный контакт с волной, прямо в солнышко. Раздался чмокающий звук. Рот толстика открылся буквой О. Есть попадание. Несмотря на могучее сложение борца-сумоиста, по-сумоистски держать удар кабана не учили. Дать возможность противнику отдышаться было бы гуманно, но Духарев никогда не считал себя гуманистом. В лоб бить можно, и Серега пробил в лоб. Как по деревяшке. И звук такой же. Деревяшки Серега ломал кулаком. Кость оказалась крепче, но глаза толстяка сошлись к переносице, и кабан, покачнувшись туда-сюда, рухнул пятаком в пыль. «Все!» — удовлетворенно произнес Серега. «Снимай шкуру, пока теплая!»